Глава 12 Боб поднялся на возвышенность и посмотрел вниз на мокрое гадронизированное шоссе. На расстоянии мили он заметил трейлер и небольшой автомобиль. Ветер продувал куртку насквозь, поэтому Боб закутался в нее плотнее и втянул шею. Рядом с ним, крепко сжав челюсти и оскалив клыки, стоял Майк, напряженный и взбудораженный. Из его горла вырывались сдавленные, угрожающие звуки. «Ну, ну, малыш, успокойся», — сказал Боб, пытаясь хоть как-то смягчить напряжение собаки. Он потрепал его за шею, ласково погладил по брохотистой шерсти и почесал за ушами. Майк оторвался от незнакомцев и трейлера и, повернув голову к Бобу, посмотрел на него своими бездонными, как два горных озера, глазами.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 Собаки не бывают отличными, Пайн. Они либо хорошие, либо плохие. То есть, либо злые, либо безразличные. Майк злой. Пайн взглянул на Свейгера и ничего не сказал. Но на его угрюмом мрачном лице промелькнула недобрая улыбка. Боб чувствовал его враждебность. Но ему было на это наплевать. Пайн его не беспокоил. — Как ротик? — спросил Боб. — Отец, бывало, бил меня и сильнее. Причем всегда без предупреждения. Пайн улыбнулся, обнажив в улыбке новые вставные зубы. «Ладно», — сказал полковник, выходя из машины. Пайн сразу же отступил назад. «Залезай внутрь и жди меня там». «Да, сэр». Пайн послушно забрался в машину. «Привет, Свегер. Как дела?» — обратился полковник к Бобу. «Отлично», — ответил тот. «Хорошая собака», — заметил полковник. «Да, неплохая».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 Вам, наверное, будет интересно узнать, что независимо друг от друга мы пришли к одним и тем же выводам. Вдобавок мы получили кое-какую дополнительную информацию о Саларатове. Думаю, нас скоро заинтересуют достопримечательности города Хуарте. Почему уделяется такое большое внимание именно этому городу? Дело в том, что он находится в такой же заболоченной местности, также расположен относительно моря,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 Здесь речь идет не о правосудии и справедливости, а о том, чтобы выполнять то, что надо. Этого парня будет не так-то легко схватить. Об этом уж пусть беспокоится ФБР и секретная служба. В этих делах они профессионалы. Ладно, я вне игры. Это все, что вы хотели мне сказать? Вы свою работу сделали, и мы вам очень благодарны. Боб что-то невнятно промычал в ответ.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 Никто не должен знать о нашей совместной работе. Надеюсь, вы понимаете? Да, сэр. Говоря вам так много, я рискую. Очень рискую. Вы знаете, такие вещи не должен знать ни один простой смертный. Мы вынуждены доверять вам. Понимаю. Свеггер, если вы появитесь в этом месте с винтовкой, если вы сделаете какую-нибудь глупость, пытаясь уничтожить Саларатова, то вы испортите все. Вы можете погубить себя, провалить всю нашу операцию и дать возможность улизнуть этому ублюдку». «Да, сэр. Это значит, что надо сидеть тихо и не дергаться. Вы понимаете меня? Вы же можете быть профессионалом?» «Я всегда был профессионалом, сэр». В их беседе возникла напряженная пауза. Полковник, явно чем-то озабоченный, смотрел вдаль.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 Может оказаться, что вы с Донни были не единственными американцами, которых он убил. К тому же, он раньше бывал во Вьетнаме? Да, он был до этого несколько раз во Вьетнаме. 18 ноября 1963 года мы его четко засекли в Мехико, Свеггер. Это даже заснято на пленке. Наши люди выследили его, но в аэропорту потеряли. В этот день из Мехико было три рейса.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 «Ладно», — сказал полковник. «Официально меня зовут Раймонд Дэвис. Я старший офицер отдела планирования Центрального разведывательного управления, в чем, я полагаю, вы не сомневались. Кодовое название этой операции — «Красный дракон». В ней задействовано более 300 человек. Вы понимаете, что все, что я вам сказал, в высшей степени секретно? Да, сэр». Нам нужны выдержанные корректировщики и стрелки, которые без лишней суеты спокойно смогут сделать все так, что Соларатов окажется в наших руках. Нам нужен очень хороший наблюдатель. Я думаю, никто не сможет в этом сравниться с вами. Полагаю, вы правы. Но никакой винтовки. Нам нужны только ваши глаза и ваш мозг. Вы будете в нашей команде. Никаких самовольных выходок.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 и понимал, что это может довести его до безрассудства. Поэтому он хотел найти хоть какой-нибудь способ защитить себя. Не от них, кем бы они ни были, от себя, от этой растущей в груди жажды мщения и от неуклонного желания отдаться во власть этому чувству. Неожиданно ему в голову пришла оригинальная идея. Все было так просто. Требовалось всего несколько минут сварки, кое-какие приспособления и... Он будет защищен, по крайней мере, от своих новых хозяев, если они вдруг вздумают играть против него самого. Закончив работу, Боб рассмеялся. «Такая маленькая штучка — ерунда». Он разобрал Ремингтон 308-го калибра, протер его стелсом, чтобы удалить влагу, и аккуратно положил в чехол для винтовок. «Хотелось бы посмотреть, как будет выглядеть тот, кто потянет за спусковой крючок». После этого он спокойно и беззаботно уснул.